Глава вторая Тревожные дела Давно перевалило полночь. Опустившаяся на город мгла пожрала его и переварила вместе с мостами, фонарными столбами, крышами и дымоходами. Туман пытался проникнуть за закрытые ставни, забивался в трубы, полз в щели, во всем габане на улице сейчас не осталось ни единой живой души и жители будто пациенты психиатрической лечебницы каждый со своими маниями и страхами оказались заперты в своих квартирках в своих головах но кое где их заперли в общих палатах одной из таких палат был полицейский пап колокол и шар, который находился не где нибудь а на полицейской площади и представлял собой весьма популярное местечко, разумеется, в определенных кругах. Несмотря на непогоду и время, он полнился народом. Все столы были заняты, а владелец паба, отставной старший констебль Брэкенрид, едва успевал разливать Эль. Накануне служителей закона в Трэмпл Толл отпустили домой еще в два часа дня, и первым делом многие из них отправились в излюбленный паб а некоторые пребывали здесь до сих пор. Своё название «Колокол и шар» получил в первую очередь благодаря старому колоколу над входной дверью заведения. Такие колокола прежде висели на городских столбах, под которыми дежурили констебли в молодость мистера Брэкенрида. Впоследствии их заменили на сигнальные тумбы. Что касается шара, то и он был неподалеку, стоял на постаменте в центре общего зала. Его серую каменную поверхность покрывали трещины и сколы, и тем не менее вырезанный на ней витиеватый герб полицейского ведомства габана с гордым девизом «следить, ограничивать, не позволять» пребывал в целости и сохранности. Когда-то этот шар красовался на парапете кровли дома с синей крышей. Но однажды взлетающий полицейский фургон, отнесенный ветром, случайно задел его, сбил колесом. Возвращать на место шар не стали, а вместо этого стащили вниз, и он долгое время лежал в луже на заднем дворе штаб-квартиры полиции Трэмпл Толл. Мистер Брэкенрид посчитал, что негоже так обращаться со служебными реликвиями и поставил паре молодых констеблей бутылку синего зайца, чтобы они принесли шар в паб. Никто не был против. Так шар поселился под этой крышей и быстро стал для посетителей привычной частью родной и уютной обстановки. Полицейский пап Сколько всего крылось в этих двух словах! По городу ходили жуткие, один страшнее другого, слухи о том, что творилось в стенах колокола и шара. Стоит отметить, что эти слухи были близки к правде и поговорка «хуже констебля может быть только пьяный констебль» возникла отнюдь не на пустом месте. Полицейские пьянеют быстро. Они не склонны к тихому, мирному, полусонному опьянению чьей-либо тетушки с бокалом шерри под мягкую музыку из граммофона. Под воздействием Эля констебли порой превращаются в настоящих извергов, облаченных в форму и вооруженных дубинками, которые в это время редко остаются висеть на поясе. Мистер Брекенрид, в свою очередь, подавал посетителям лишь Эль собственного изобретения. Синий заяц, иначе полицейскую пьянь. Заяц действительно имел синий цвет, помимо этого пах с кипидаром, делал пьющих его чрезмерно агрессивными, а что хуже, вызывал очень быстрое привыкание, попробовавшие этот «Эль» больше не могли пить ничего другого. Вот и сейчас в пабе постоянно раздавались крики «Подбавь, Брекенрид! Еще двух зайцев! Полицейское пьяни И бывший старший констебль щедро наливал большие пинтовые кружки – А мальчишки, которых в пабе было как блох на дворняге, спешно доставляли их к месту назначения, пробираясь через густые дымные тучи от трубок, сигар и папиреток. Мальчишки эти были сыновьями, племянниками, а некоторые даже внуками господ полицейских, которых те приучали к славной жизни блюстителя закона с ранних лет. К примеру, в одном темном углу раздавался громкий хохот, который сопровождали многоголосые призывы. «Да, бей его, Джимми!» «По голове!» «Нет, не туда!» «Он же так сразу отрубится!» «В зубы бей!» пол лупи!» «Про подбородок не забывай!» Джимми, мальчик девяти-десяти лет, испуганно молотил дубинкой какого-то несчастного, смуглого человека, очевидно, приезжего. Тот выл, орал, забивался в угол, Вся его голова была в кровоподтеках, и с каждым ударом дубинки свежих ран на ней добавлялось. Ничего из ряда вон выходящего. Просто некий отец учил своего сына, как правильно приветствовать в габане господ иммигрантов. В другом углу под одобрительный гогот старших двое мальчишек примерно одного возраста устроили драку, пытались повалить один другого на пол, запинать, даже выдавить глаза. В деле поимки вертлявых любые методы сгодятся. Заботливый дядюшка при этом учил племянника разбивать нос определенным образом. Как разворачивать кулак, куда именно бить, чтобы им было больнее, чтобы у них все плыло перед глазами, но при этом они не теряли сознание. — Это целая наука, я бы даже сказал искусство, — важно сообщал дядюшка Констебль. На втором этаже паба, совсем мелкий мальчишка, чуть старше шести, но при этом ругающийся, как портовый грузчик, поднетрезвые комментарии дымящих попередками зрителей, отбивался от здоровенной крысы. Крыса была едва ли не с него размером, худющая, с лысым хвостом и торчащими ребрами, с длинной оскаленной пастью. Всю ее пляшивую шкуру покрывали уродливые черные отметины, Словно о нее раз за разом тушили сигары и поперетки. Сражаясь с мальчиком, крыса свистела и рычала, разбрызгивая по сторонам слюну, пыталась ухватить ребенка зубами. А тот, держа своего жуткого противника за горло одной рукой, лупил его по морде сбитым в кровь кулачком другой. Проделывал он это весьма профессионально. Было видно, что подобный бой для него не в новинку. Господа констебли кругом улюлюкали и хохотали. «Некоторые из них кусаются, Билли! Ты должен быть готов ко всяким грызунам, вылезающим из бедняцких вагонов! Нападай как следует этому хвостатому!» Посетители на обоих этажах паба шумели, как колесный пакетбот, запертый в железном банковском сейфе. Внизу у стойки было совсем не протолкнуться... На втором этаже было чуть поспокойнее и потише. Кое-кто там и вовсе пытался обсуждать дело, и означенным господам при этом почти даже не приходилось орать. Для Бэнкса и Хоппера пап был вторым домом. Хотя для Бэнкса едва ли не первым, в колоколе и шаре он появлялся чаще, чем в своей убогой квартирке над скобяной лавкой. Ну а сейчас, помимо, разумеется, мистера Брэкенрида, Вокзальные констебли были единственными, кто здесь работал. Бэнкс и Хоппер чистили револьверы. Рядом с ними на столе стояли полупустые кружки и высокие стопки пачек с патронами. «Думаешь, он сильно злится?» — спросил Хоппер. перебесится ответил Бэнкс. Речь шла о старшем сержанте Гоббине. В сравнении с этим человеком Хоппер и Бэнкс были сущими невинными ягнятами. Трэмпл-Тол Гоббина боялись буквально все – лавочники, мастеровые, конторщики, ну и другие тоже. Если вы перешли ему дорогу, вас уже на следующее утро могли найти всплывшим в канале Брилли Моу, и это в лучшем случае. В худшем – ваше тело приняла бы городская канализация, и вас вообще никогда не нашли бы. Сержант Гоббин не терпел неповиновения, был до крайности жесток, В доме с синей крышей не нашлось бы тех, кто рискнул бы вызвать его неудовольствие. И вот накануне вечером, прямо перед началом туманного шквала, неудовольствие господина сержанта ощутили на себе именно Бэнкс и Хоппер, которые частенько исполняли его личные поручения, ходили по различным адресам, выбивали долги, притесняли и запугивали. На этот раз сержант злился на вокзальных констеблей, поскольку не смог их разыскать, когда возникло очередное такое поручение. Он сказал, что ему пришлось посылать Шопли, который делал все правильно сугубо через раз. Повезло еще, что это был именно тот удачный раз. — Это было очень важное поручение, — сжав зубы, процедил сержант. — У вас все поручения важные, сэр, — ответил Хоппер, пытаясь подлизаться. Но Гобин поглядел на него так, что бедняге показалось, будто его кожу с лица начали срезать ножом это было из старший сержант понизил голос деликатных поручений о, -о, -о понимающе закивали оба констебля деликатное поручение означало что у него есть заказчик скорее всего богатый влиятельный и непременно желающий остаться неизвестным «Так что вы прошляпили по двадцать фунтов на каждого, и это за дело на четверть часа!» «Какая жалость!» – проскулил, искренне жалея об упущенной возможности, Хоппер. «А что было за дело?» – поинтересовался более любопытный Бэнкс. «Требовалось встретить некоего мистера у кое-какой сигнальной тумбы, прикинуться, что стоишь на посту, и направить этого мистера по определенному адресу». «И верно, дело пшик». Впрочем, оба констебля точно не смогли бы им заняться, так как в это самое время выслеживали черного мотылька, о чем они, разумеется, доложили сержанту. Тот для проформы накричал на них и для вида поугрожал, что они не только не получат паровые самокаты, но при этом он отберет у них старые, после чего с ноткой отеческой злобы заключил. Ну, раз уж взялись, извольте выполнить. Вот и будет повод утереть нос Мэйхью» а то что-то слишком уж возится с ним, господин комиссар. Лучшие сыщи города тоже мне. Нужно воспользоваться возможностью, пока Мэйхью отстранен, и изловить эту тварь, схватить виновников и доказать господину комиссару, что и без Мэйхью мы прекрасно справляемся. Глядишь, его и не вернут обратно». «Но, сэр, — сказал Бэнкс, — дело приняло весьма острый оборот. Нам бы не помешало вооружение». «А дубинки ваши вам на что? Затылки чесать?» «Сэр, тварь злобная, уже убила двоих, ранила еще одного», — начал было хоппер а Бэнкс поспешно добавил. «Сэр, она летает! Дубинками нам ее не достать!» «Убедительно, Бэнкс», — сказал старший сержант Гоббин, выдал вокзальным констеблем два зарядных рейдинга и велел взять к ним патроны в оружейной комнате. Бэнкс и Хоппер предусмотрительно запаслись патронами на случай целого нашествия черных мотыльков. Так как в обычное время огнестрельное оружие уличным констеблям не выдавалось, обновка сразу же привлекла внимание всего паба. А Бэнкс с Хоппером, к тому же, нисколько не стесняясь, устроились на самом видном месте и принялись чистить револьверы, не особенно при этом понимая, зачем их вообще нужно чистить. Каждому, кто подходил с вопросами, они важно сообщали, что им поручено невероятно опасное дело, и что они охотятся на злобную твари которой какие-то шушерники с перекрестка неровня. Впрочем, вскоре, к досаде обоих констеблей, ажиотаж коллег поугас. — Да где носит этого шныра? — проворчал Бэнкс. — Он должен был явиться еще час назад. «Эй, помяни простуду, закашляешь», — усмехнулся Хоппер, заметив тщедушную фигуру в клетчатом пальто, пробирающуюся между столами. Как ни пытался шныр-шноринг выглядеть неприметно, он все время ловил на себе неприязненные взгляды. «Еще бы! Ведь что это был за тип? Тронутый плесенью коричневый котелок криво сидит на макушке. Того и гляди сбежит с угловатой головы». Неровно посидевшие клочковатые бакенбарды — просто ночной кошмар любого цирюльника. Руки в карманах едва ли не по локоть, спина ссутулина, а взгляд шныряет по углам. «И где тебя столько времени носило?» — раздраженно спросил Бэнкс, когда шныр-шноринг подошел к их столу. «Да, мог бы и поторопиться шныр», — добавил Хоппер. Бродяга приподнял котелок в приветствии на миг обнажив наканифоленную плешь. «Прошу вас, господа хорошие», — сказал он заискивающим и хриплым пропитым голосом. «Вы ведь знаете, как мне не нравится это прозвище». «Тебя все знают, как Шнер Шноринга», — веско заметил Бэнкс. «И нам плевать, что тебе там не нравится». «Понял, шныр сдвинул брови Хоппер. шныр Шноринг недовольно пожевал покрытыми оспенными губами. — Да, господа хорошие. Понял. — Как ты пробрался через шквал? — спросил Бэнкс. — О, есть ходы, сэр. Если знать их, можно попасть куда угодно в саквояжни, ни разу не выходя на улицу. Я спустился под землю, поднялся на чердак, прошел сквозь общий коридор меблированных комнат, по лестнице вниз, по лестнице вверх, еще один чердак, и вот я здесь. — Занимательно, — безразлично произнес Хоппер. «Рассказывай, что узнал. А то, понимаешь ли, болтают, будто шныр-шноринг где-то разнюхал, кто убийца из утреннего поезда». «Да, сэр. Так и есть, сэр», — подобострастно ответил шныр. «Сегодня я, как всегда поутру, вышел прогуляться на чемоданную площадь, поглядеть, послушать, вдруг увижу что-нибудь любопытненькое. К слову, я видел, как мальчишка из своры облезла облезлые хрипуны, «Украл кошелек у джентльмена на станции Омнибуса. Я даже знаю, где он ошивается, этот тощий рыжий оборванец. Еще видел, как Кэбман Джоунзи дурит приезжую даму. Мол, нужный ей адрес, который на самом деле за углом, находится на другом конце города, и добраться туда будет стоить на два фунта больше, чем в действительности». «Ближе к делу, Шныр», — приказал Бэнкс, и Шныр шнуринг закивав, перешел к сути. «Около девяти утра, когда двери ресторана госпожи Прим открылись, я увидел в здании вокзала двух занимательных цепочников». «Цепочников, значит?» Цепочниками в Трэмпл Тол называли людей с более-менее терпимым достатком, что позволяло им обзавестись цепочкой для карманных часов. «Ну да», — покивал Шныр. «Одетые во все черное, лица скрыты шарфами, глаз не разглядеть из-за защитных очков». Это, в общем-то, дело обычное. В саквояжне многие прячут лица от смога. Но тогда у вас может возникнуть вопрос. Чем же означенные цепочники привлекли к себе внимание такого неусыпного наблюдателя, как я? Дело в том, что у них ничего не было в руках. Никаких портфелей, сумок, чемоданов. Ничего! «Неужели?» — усмехнулся Бэнкс. «Именно это показалось тебе странным, Шныр?» «Да, сэр». Все, кто появляется в окрестностях чемоданной площади, что-то при себе имеют. Хотя бы небольшой портфельчик. Как-нибудь обратите внимание. Это сразу бросается в глаза, если глядеть на руки. Ничего не таскают только те, кто работает на площади. Чистильщики разные, кэбмены, члены причальной службы, лавочники. Но тех я всех поголовно знаю. Ну, допустим. Эти же двое были одеты как джентльмены. Хорошее новое пальто, шелковые шарфы, котелки из таких, что продают ближе к площади на Медрё. Мы поняли, шныр, дальше. Обойдя здание вокзала, цепочники эти зашли в переулок за паровозным ведомством. Я понял, что должен за ними проследить, и прокрался следом. Цепочники остановились в переулке и принялись что-то обсуждать. Но я и спрятался неподалеку, прислушался, принюхался. Что ж, как вскоре выяснилось... Мой нюх, самое ценное наследство, доставшееся мне от прабабушки, как обычно, меня не подвел. То, что я услышал, вам точно понравится, господа хорошие». «Сами решим, понравится или нет», — буркнул Хоппер. «Что там с цепочниками?» Сперва я подумал, что один из этих двоих был главным. Он говорил другому, что и как делать, а другой лишь кивал и что-то уточнял. А потом я понял, тот, который слушался... Вовсе не Он как будто спрашивал совета у более опытного. «А, это как среди нас двоих хоппер», — сказал Бэнкс. «То есть они вроде как напарники». Шныр задумался, будет ли определение точным. Он был весьма дотошным доносчиком. У меня сложилось впечатление, что скорее один нанял другого в качестве э консультанта. «Это откуда ж ты такие слова мудреные знаешь?» — завистливо спросил Хоппер. — Как то караулил одного клерка-счетовода, чтобы вам же, господа хорошие, сообщить? Думал, он уворовывает из конторы, но оказалось, что он просто считать не умеет. Этот клерк исполнял роль консультанта для некоторых важных господ. — Так что такое консультант? — Хоппер все еще не понимал. — Это значит советчик, — пояснил Бэнкс. — Ну и о чем у них там речь шла? Не тяни! Шныр зыркнул по сторонам и приблизился к констеблям вплотную. Склонившись над столом и приставив ладонь к губам, по секрету им сообщил. «Они обсуждали убийство профессора в купе прибывшего поезда, и что некий Кэлпи их опередил. И еще, что какой-то экземпляр потерян, мол, его прихватил этот Кэлпи. И тогда я понял, что Кэлпи и есть тот самый убийца». Оба констебля подобрались. Бэнкс облизнул в раз пересохшие губы. «О чем они еще говорили?» «Еще они говорили, что им нужно отыскать этого Келпи», — продолжил Шныр. «Он, мол, должен знать, где искать мотылька. Тут я сперва не понял, о чем речь. Ведь недаром он прихвостень старого профессора. Один из цепочников хотел отправиться за Келпи немедленно, но другой, советчик который, сказал, что Келпи от них никуда не денется, и они знают, где его искать». «Поскольку тот почти не покидает Гнопом». «Гнопом?» «Это научное общество на улице Даунинг. Большущий зеленый дом, возле него еще станция кэбов». «Хм... научное общество, значит?» Скрижетнул зубами Хоппер. Ему тут же вспомнился совет доктора Горрина отправиться в научное общество. Эх, зря они ему сразу не последовали. «Что еще?» — говорил этот советчик, — спросил Бэнкс и, достав блокнот с карандашиком, принялся поспешно в нем писать. Он сказал, что прежде им нужно замести следы, избавиться от каких-то дневников, что-то прибрать на чемоданном кладбище. Он злился, что в дело кое-кто сунул нос, как я понял, доктор какой-то. Они-то, заговорщики, полагали, что особо тщательного осмотра тела не будет. Доктор, мол, влез и все усложнил. — Да уж, — проворчал Бэнкс, — этот треклятый доктор и его мерзкий щенок... «Вечно все усложняют. Что было дальше?» «Они распрощались и разошлись, каждый в свой конец переулка. Я уж было решил вам доложить обо всем поскорее, но испугался, что сведения будут недостаточно достоверными». «Эх!» — прищурился Хоппер. «Признайся, Шныр, ты просто решил поглубже сунуть свои грязные ручонки в наши карманы». «Шныр-шноринг, разумеется, работал не просто так». С каждой удачной наводки он получал небольшую выплату. Это, как он говорил, позволяло ему держаться на плаву, на что констебли постоянно шутили, что Шныр и без того чувствует себя, как старый башмак в канаве и прекрасно умеет держаться на ее поверхности. Доносчик не стал спорить и продолжил рассказ. После подслушанного в переулке разговора Первым же делом он отправился в Гнопом, решив вызнать как можно больше про этого Кэлпи. Он поговорил с управляющим и выяснил, что там действительно есть некий Кэлпи, и что он заместитель главы кафедры, которая занимается бабочками. При этих словах оба констебля переглянулись и даже на мгновение приподнялись на своих стульях. «Бабочками занимается, ну надо же! Бабочками, дирих Также Шныр Шноринг сообщил, что прямой начальник этого Келпи несколько дней назад умер от сердечного удара или еще от чего-то в том же духе, а этот расчетливый Келпи, это же очевидно, захотел занять его место и порешил профессора в поезде, чтобы тот конкуренцию на должность не составлял. То есть вот он, мол, и мотивчик – избавиться от начальства и самому стать начальством. Еще Шныр выяснил, что глава кафедры получает на 7 фунтов в неделю больше, чем его помощник. «Хм... хм...» Бэнкс и Хоппер оба задумались. «Слишком это все звучало гладко. Слишком походило на правду. Но они ведь как раз любили, когда все просто. Кому вообще нужны лишние сложности?» Шныр Шноринг, глядя на них, уже начал потирать руки. «Не спеши слюни пускать, шныр», — сказал Бэнкс, заметив неосторожную улыбочку доносчика. «Ты еще не заработал свои денежки». «Но я это... как же? Еще проверить нужно, что ты там навынюхивал». «Да, а то знаем мы таких». «Оскорбляете?» — возопил шныр. «Да я столько лет верой и правдой». «Верой и правдой, говоришь?» — прищурился Бэнкс. «Был у нас тут когда-то такой, который верой и правдой, а потом сочинять начал. Помнишь своего предшественника Шнер? Помнишь, что с ним стало, когда он решил подзаработать сверхположенного?» Шнер помнил. Он прекрасно помнил. И поэтому его лицо непроизвольно передернулось. Своё место личного осведомителя у господ Хоппера и Бэнкса он получил не просто так. Прошли годы, а мозоли на его руках, натертые удавкой, до сих пор никуда не делись. ты когда я смогу получить свою плату?» — Шныр неуверенно поежился. «Я столько накаблучил сегодня по всему городу, и мои сведения по такому-то делу. Это ведь важное дело, я прав, господа хорошие». Хоппер уже было кивнул и раскрыл рот, собираясь согласиться. Но Бэнкс его опередил. «Это просто одно из текущих дел», — сделанным безразличием заявил он. «Сильно ты не раскатывай, Шныр. Есть еще что доложить?» «Нет, сэр. Так когда я...» «Как оформим арест твоего Кэлпи, так и тебя счастливим. А теперь свободен». «Да, сэр. Понял вас, сэр. Доброй вам ночи». Шныр попятился. Через шаг, почтительно приподнимая котелок, прошел через зал, в котором уже почти все констебли спали в обнимку со своими кружками и храпели, завалившись на столы, напоследок кивнул и был таков. «Что думаешь?» — спросил Бэнкс, когда доносчик исчез в неприметной дверке сбоку от лестницы. «Предположу, что этот малый заметно ускорил процедуру». «Ты прав. Что будем делать? Подождем, пока закончится шквал, и тут же нагрянем в эту гнумб? Гнопом, вернее». Бэнкс выглядел довольнее кота, упившегося ворованным молоком. «Разумеется, первым делом туда. Сцапаем бабочника. А уж бабочник приведет нас и к самой бабочке». «А эти болваны», — самодовольно добавил Хоппер, с «саквояжный докторишкой и мелкий его приспешник останутся с носом. Давай, что ли, выпьем за хорошо проделанную работу?» «Ну, за такое я ж всегда согласен». Но радость констеблей была недолгой. Оба с грустью и тоской обнаружили, что в почти пустых кружках плещется что-то лишь на дне, да и то эта гадость давно уже выдохлась. И тут, будто специально по заказу, словно у мистера Брэкенрида был день рождения, и он вдруг решил облагодетельствовать всех кругом, перед столиком вокзальных констеблей возник мальчишка с зализанными назад волосами и узким лицом. Мальчишка этот появился столь внезапно, будто вылез из-под соседнего стола. К слову, Хопперу показалось, что так оно и было, но кто в действительности доверяет боковому зрению? К тому же в руках мелкий с трудом удерживал две полные кружки, и это решительно придушило любые подозрения. Паренек походил на юного родственника одного из коллег полицейских. Рукава рубашки закатана до локтей, взгляд дерзкий — Воротник небрежно расстегнут, галстука нет. Мальчишка выглядел так, словно только что дрался в одном из углов паба и лично победил целую стаю здоровенных крыс. Подобная дерзость лично Бэнксу импонировала, и он даже пожалел, что это не его личный сын или на худой конец племянник. «Это еще что значит?» — тем не менее сурово спросил толстый констебль, кивая на кружки в руках у мальчишки. «Счастливая случайность?» — добавил Хоппер и сглотнул. Его горло уже преждевременно ощущало, как по нему течет эта чарующая синеватая жидкость. «Это вам, господа констебли!» — сказал мальчишка. «С почтением от моего дядюшки, мистера Уилсона!» «Что еще дерево за Уилсон?» — хмуро спросил Хоппер. «Он констебль, сэр!» «Ясно, что не портовая девка, раз ты здесь!» — усмехнулся Бэнкс. «Мой дядюшке передают что эта уплата долга». — Постой-ка, это Уилсон с угла Роузвуд и Паркс, — догадался Хоппер. — Нет, — вставил Бэнкс и многозначительно поглядел на напарника. — Это Уилсон с семафорной площади. Это тот долг, помнишь? — А, тот долг. Мальчишка быстро закивал. — Ну что ж, это неплохое начало. Констебли взяли протянутые кружки. — Но передай дядюшке, что парой пинт он не отделается. «Передам, сэр!» «Еще передашь дядюшке наше почтение!» «А теперь сгинь отсюда!» «Передам, сэр!» «Слушаю, сэр!» После этого мальчишка ретировался, прошмыгнул меж столов и опустился на пустующий стул в дальнем углу зала на втором этаже. Спящие кругом констебли, разумеется, не обращали на него внимания, а те двое, которым он доставил Эль, о нем уже и думать забыли. Они решили как следует отметить прорыв в деле. Кружки стукнули друг от друга, Эль захлюпал, перетекая в жадные глотки. Настроение констеблей улучшалось с каждым глотком, но при этом сами они становились все более вялыми и сонными, а мальчишка, глядя на них, нервно и нетерпеливо теребил в кармане стеклянный пузырек некоего раствора». В какой-то момент толстяк Бэнкс отметил, что Хоппер уже вовсю храпит, спрятал лежавшие перед ним на столе револьверы и отправился догонять напарника в стране снов. Буквально через пару мгновений он уже протяжно и с присвистом храпел. Что касается коварного мальчишки, то он еще какое-то время выжидал, после чего поднялся со стула, прошел через зал и подкрался к спящим вокзальным констеблям. Оглядевшись, он убедился, что никто не смотрит, и, затаив дыхание, засунул тоненькую кисть в карман мундира толстяка. Нащупав там конверт, осторожно потянул его и с ловкостью опытного воришки извлек на свет. Завладев конвертом, мальчишка проверил его содержимое, улыбнулся и, стараясь не шуметь, спустился на первый этаж паба, а затем двинулся к двери, ведущей в погреб. Возле стойки мистер Брекенрид все еще наливал парочки самых выносливых служителей закона, и их нетрезвая свара между собой сослужила мальчишке хорошую службу. Пользуясь тем, что трактирщик отвлекся, он проскользнул в погреб. Спустившись по лесенке, мнимый племянник констебля Уилсона прошмыгнул между рядами бочек и стеллажами с винными бутылками, после чего открыл люк в дальнем углу погреба и нырнул под землю. Там он взял оставленный сюртук и двинулся в путь. Где-то через полчаса, а то и меньше, он не следил за временем, паренек оказался уже под собственным домом, взобрался по металлическим скобам ступеням, потянул за рычаг. Круглая крышка люка поднялась, и он выбрался из подземелья в чулан. Затем на цыпочках выскользнул из него в прихожую и уже было двинулся к вешалке, чтобы повесить на нее свой сюртук. Но не успел сделать и шага. Почуяв знакомый запах вишневого табака, мальчик потянул носом в воздух и испуганно обернулся. — А теперь расскажи мне, — раздался железный голос, — где тебя носило и что это за вид? Кэп катил по тихой тенистой аллее, засаженной разлапистыми буками и грабами. Ленивый сонный ветерок подхватывал опавшие листья. От закончившегося прошлой ночью шквала не осталось и следа, если не считать редкие клочья тумана у корней деревьев. По узкой зеленоватой мостовой неторопливо продвигались экипажи. По тротуару туда-сюда шмыгали люди на моноциклах и паровых роликовых коньках. Стучали каблуки и подбойки на тростях, скрипели колеса детских колясок. Прохожие здоровались друг с другом, приветливо улыбались. Как ни странно, улыбки эти были не туго натянутыми, словно бельевые веревки вечно ворчащих хозяюшек с Хартвью или Бремроуг, а выглядели как настоящие, искренние улыбки из жизни, когда все хорошо и никаких серьезных бедствий не намечается. Симафор переключился на красный и Кэб остановился на углу. На перекрестке стоял вполне добродушный с виду констебль. Он весьма смутил одного из пассажиров остановившегося Кэба, поскольку на его лице не читалось ни недовольства, ни презрительности, ни даже ехидства. Полицейский просто желал прохожим доброго дня, следил за тем, чтобы никто не попадал в затруднительные ситуации и явно был готов прийти на помощь, в случае чего. Констебль отчаянно не походил на своих коллег, которые собирались в пабе Колокол и Шар. Впрочем, это был отнюдь не Трэмпл Толл. Прошло уже примерно полчаса с момента, как Кэп преодолел угрюмый бульвар, негласную границу между саквояжным районом и сонным, который официально именуется Сон. Джаспер отвернулся от окна и посмотрел на дядюшку. Тот сидел напротив, как всегда хмурый и молчаливый. Глаза его холодно поблескивали в тени от полей цилиндра. Глядел он перед собой, о чем-то думал. Присутствие племянника доктор Доу условно не замечал. — Ты все еще злишься? — спросил мальчик. — Что ж, повод действительно был. Джаспер не только нарушил данные дядюшки обещания отправиться спать, но и пустился в опаснейшую авантюру, которая лишь чудом, по мнению дядюшки, окончилась благополучно. Когда Джаспер вернулся из полицейского паба домой и наткнулся на немигающий дядюшкин взгляд, он тут же понял, что все его предыдущие размышления о переменах, произошедших в Натане или Фрэнсисе Доу, можно смело забыть, поскольку встретил его хорошо знакомый бессердечный автоматон. Дядюшка не кричал на него, не устроил ему бесхитростную взбучку в стиле злобных взрослых из бедных кварталов саквояжного района или хладнокровных, высокомерных, но намного более жутких взрослых из кварталов не таких уж и бедных. Он ничего не говорил, даже не поднялся из кресла. Просто сидел и слушал. Джаспер, как на духу рассказал, Что именно, сообщил ему мальчишка из паба в чемодане, рассказал, что побудило его отправиться в колокол и шар. Как только он признался, где именно пропадал, дядюшку словно перемкнуло. Он ушел в себя и, казалось, зачерпнул ведром немного тьмы, плещущейся на дне души. До сего момента доктор полагал, что племянник отправился к мистеру Киттону, чтобы поздороваться после возвращения и поболтать о различных глупостях, вроде крыс с двумя головами. И ведь и правда, куда ему еще идти? Он не сделал поблажку, даже когда узнал, какие важные сведения добыл Джаспер, и вообще вел себя так, словно племянник его то ли предал, то ли еще что-то в том же духе. «В общем, это был старый, недобрый дядюшка. Он лишь поинтересовался. Что это за ужас приключился с твоей головой? Ты что, боксер из спорта?» «Это маскировка». Джаспер ткнул пальцем в свои влажные, зачесанные назад волосы. «Так ходят констебли, когда они без шлемов». «Никогда не видел констебли без шлемов. Думал, у них вообще волос нет». «Отвратительно». Это было едва ли не последним, что сказал дядюшка. Весь день, пока бушевал туманный шквал, Джаспер провел у себя в комнате. Думал о своем поведении. Точнее, он должен был о нем думать, но все его мысли вращались лишь вокруг расследования. А еще Джаспер невероятно страдал. Бездействие настолько противоречило его неугомонной натуре, что к вечеру следующего дня он уже не мог найти себе место. Зашел молчаливый дядюшка, принес чашку сиреневого чая, также молча ушел. Чай немного помог, наверное, дядюшка капнул туда успокоительную микстуру. И все равно ощущение бессмысленности растрачиваемого попусту времени никуда не делось. Нервное возбуждение постепенно переросло в скуку. Особенно Джаспера злило, что ее нельзя было скрасить приключениями мистера Суона из романа с продолжением. Он ведь был наказан. Ко всему прочему, дядюшка запретил миссис Трик давать племяннику печенье. Ел Джаспер строго по расписанию и то лишь различные гадости, вроде тушеной капусты с капустными котлетами, капустного супа, капустной каши и шуфлер. Так витиевато подло называлось «рагу» из цветной капусты. Вскоре на капусту Джаспер уже глядел с ненавистью. Более жестоким дядюшка быть просто не мог. Джаспер сидел у окна, смотрел на белесую марь, пытался в ней что-либо различить. Больше всего он боялся за мистера Келпи, которого эти констебли-остолопы непременно арестуют, как только распогодятся. Ну а когда шквал закончился, Джаспер понял, что просто не может оставаться на месте и ничего не делать. Он решился. Решился снова нарушить дядюшкин запрет и покинуть дом. Ему нужно было улизнуть втихаря и добраться до научного общества, чтобы предупредить мистера Келпи. Собравшись с духом, Джаспер повернул дверную ручку и с ужасом понял, что дверь его комнаты заперта. «Ну что за прохиндейство?» Дядюшка перешел все границы. В этот момент в самом Джаспере будто по щелчку включились прежние эмоции, которые он временами испытывал к своему личному злодею Натаниэлю Фрэнсису Доу. Впрочем, они не успели как следует разгореться. Неожиданно скрипнул ключ, дверь открылась, и в комнату, лязгая своим железным сердцем, вошел дядюшка Натаниэль. Он сказал, «Собирайся, мы выезжаем». Не прибавив больше ни слова, дядюшка развернулся и направился к лестнице. Спустя минут десять доктор Доу и его племянник покинули дом в переулке Тракар и сели в ожидавший их кэб. Мальчик не обратил внимания на адрес, который дядюшка назвал кэбману, и лишь когда они оказались на площади Намедрё, а затем поехали дальше на запад, Он понял, что путь их лежит отнюдь не в научное общество. «Куда мы едем?» — спросил Джаспер недоуменно. «В сон», — последовал ответ. «В клуб охотников-путешественников». «Но зачем нам в этот клуб? Нам нужно предупредить мистера Келпи». «Успеется». Доктор Доу пожал плечами, словно его совершенно не заботила судьба бедного помощника главы кафедры липидоптерологии. «Его арестуют! Его схватят!» — начал было Джаспер, но дядюшка поднял руку, успокаивая его. «Мы пробудем в сон недолго. К тому же все учтено». Когда Джаспер поинтересовался, что это должно значить, дядюшка пояснил, что время у них есть, так как еще полдня, а то и больше, все констебли с района будут заняты последствиями туманного шквала. После этого доктор Доу надолго замолчал, предоставив Джаспера самому себе, его мыслям и видам, открывавшимся из окна Кэба. Вот так и вышло, что они сидели в этом экипаже ехали через сон. И когда молчание стало совсем уж невыносимым, Джаспер его нарушил. «Ты все еще злишься?» Мальчик уж решил было, что дядюшка так и не ответит, но тот поглядел на него и сказал. Это не злость. Если бы я злился, я бы не взял тебя с собой. Дядюшка, я... Ты понимаешь, что случилось бы, поймай тебя кто-то в полицейском пабе? Я не... В лучшем случае тебя бы избили до полусмерти и вышвырнули бы оттуда прямо в туманный шквал. В худшем доктор на мгновение замолчал, будто пытался изобрести для племянника наиболее неблаговидную судьбу. «Если бы Бэнкс и Хоппер поймали тебя при попытке стащить фотокарточки, они бросили бы тебя в застенок дома с синей крышей. А после тобой занялся бы какой-нибудь изверг вроде судьи Сомма. Я не смог бы тебе никак помочь. Думаешь, мне хотелось бы стоять и смотреть, как тебя вешают где-то на задворках квартала Хайт?» «Дядюшка, я... я не злюсь», — доктор Доу покачал головой, И в его голосе прозвучало не столько разочарование, сколько едва уловимая обида. Джасперу даже стало не по себе. «Я знал, что ты начнешь встревать во всё, что не попадя, если мы возьмемся за это дело. Я сам тебя подтолкнул к этому. То, что произошло, сугубо моя вина, и ответственность лежит на мне. Я совершил ошибку» полагая, что ты уже достаточно взрослый, чтобы обдумывать свои шаги и просчитывать последствия. Прежде наличие у тебя логики, не присущей детям твоего возраста, несколько притупляло чувство моего волнения за тебя, иначе я ни за что не оставлял бы тебя с мистером Китоном и ему подобными наедине. Я знал, что ты умный, умнее многих взрослых, а еще я верил тебе» поскольку до недавнего времени ты от меня ничего не скрывал и никогда не лгал мне». Джаспер покраснел от стыда и потупился, а дядюшка продолжал. «Я обещал твоей матери, что ты не умрешь по нелепой случайности. Почему-то она боялась именно этого. И теперь я понимаю, почему». «Риск того стоил», — вспыхнул мальчик и вскинул глаза на дядюшку. «Если бы я рассказал тебе, что задумал, ты бы ни за что не позволил мне это сделать. И ты зря думаешь, что я, как какой-то дурак, попался бы. Нет, я бы ни за что не попался. Я все продумал, я даже замаскировался. И они бы ничего не заметили, потому что я взял твой снорен доктора Гледфью из шкафа в кабинете и подлил его в Вэль, Хопперу и Бэнксу». «Я заметил его отсутствие». «Почему ты предпочел снорен доктора Гладфью, хорошо зарекомендовавшему себя сонному сну от доктора слипинга «Он быстрее действует, и в побочных эффектах у него чихота, тошнота и высыпание на...» «Весьма коварно». «Спасибо». «Это не был комплимент». Дядюшка произнес это настолько отчужденным голосом, что у Джаспера не осталось сомнений по поводу того, что он думает, о маленьких воришках, крадущих его лекарства. К своим скляночкам и тюбикам дядюшка относился с маниакальной дотошностью и едва ли не нежностью. В том, что касалось всяческих пилюль, драже, глассет, различных линементов, притирок, сиропов и порошков, Он напоминал одержимого коллекционера, оправдывая свой заставленный лекарствами стеклянный шкаф в кабинете сугубо целесообразностью и желанием всегда иметь под рукой то, что может спасти чью-то жизнь. Но Джаспер знал, что на деле дядюшку просто умиляет все это многообразие форм и расцветок таблеточек, а каждую пилюлю для больного он едва ли не отрывает от сердца. Пару раз в неделю дядюшка занимался тем, что, сидя за своим столом, с удовольствием и тщанием перераскладывал, каталогизировал все имеющиеся у него лекарства и подводил им учет. Что ж, вероятно, сейчас он уже восполнил потерю крошечной склянки с ускоренным снотворным. А чтобы не было так жаль утраты, наверное, побаловал себя походом в аптеку мистера Лемони и покупкой дюжины пилюль от сердечных паразитов или еще чего-то подобного. — Ты учел, что стандартных трех капель для таких громил не хватит? — спросил дядюшка. — Да, я капнул по шесть. Доктор покачал головой. — Я узнал много важного, — хмуро проговорил Джаспер. — Это так, дядюшка не стал спорить. Выяснил новые сведения о людях в черной одежде. — Верно. — Да был фотокарточки. — Я знаю. Я никуда не денусь. Дядюшка вздрогнул. — Что? — спросил он. Джаспер пристально поглядел на него. — Я все знаю, — сказал мальчик. — Миссис триг доктор Горин и ты сам, вы все ведете себя так, будто по-прежнему не верите, что я вернулся. Как будто думали, что я решил остаться у бабушки навсегда. Но я же здесь, и ни за что там не остался бы. Мне там ужасно не понравилось. Там скучно, занудно и невыносимо. Ну да, вряд ли моя мама позволила бы тебе участвовать в охоте на жутких тварей. Она не позволяла мне даже раскрывать рта в присутствии взрослых, пожаловался мальчик. И мне было разрешено заниматься только детскими делами. А детские дела в ее понимании... Это складывать рубашки, начищать обувь и читать книжки о хороших манерах. Она говорила, что если начнется война, я не смогу взять с собой на фронт слуг, которые будут складывать мои рубашки и чистить мне башмаки. Но при этом даже на войне хорошие манеры мне не повредят». Доктор Доу, понимающе кивнул. «Это вполне похоже на маму», — сказал он. «После курса идеального складывания рубашек Следует курс идеальных воротничков. Уголок к уголку, одинаковое расстояние. Джаспер непроизвольно поглядел на дядюшкины воротнички. Судя по всему, этот курс он освоил безукоризненно. Мы с сиренией с твоей мамой, за все наше детство играли, как самые обычные дети, лишь шестнадцать раз. Хотя правильнее будет сказать, что я шестнадцать, а твоя мама пятнадцать. Как сейчас помню, у нее тогда был урок, как отучить гувернантку от сплетен и какой клей лучше всего подойдет, чтобы склеить ей губы. Джаспер рассмеялся, а потом вдруг вспомнил, что дядюшка никогда не шутит. Вспомнил свое пребывание у бабушки, и ему стало совсем не до смеха. «Она хотела меня постричь», — проворчал он. «Говорила, что я похож на ворону» но я сказал ей, что у меня особая болезнь, которая передается только через ножницы и убивает наповал, и что ты прописал мне не стричься». «Неужели?» Было видно, что дядюшка не знает, хмуриться ему или снисходительно поднять бровь. и знаешь, что она сделала? Принялась рассуждать, какой из цирюльников в округе менее всего ценен для общества. Она всерьез собиралась принести какого-то бедолагу в жертву, но постричь меня». Там было так отвратно, что я как будто умер, и все время хотел поскорее вернуться». «Ну да, а здесь еще и таинственные убийства, расследования, приключения, как в твоем этом романе». «Намного лучше», — заверил Джаспер и широко улыбнулся. «Судя по всему, дядюшка действительно на него не злился. Ты вообще думал о том, что я тебе рассказал? О том, что мне удалось узнать?» «Разумеется». Это слишком важные сведения, чтобы их игнорировать. И мы их проверим. Но прежде я хочу проверить кое-какую свою гипотезу. О, ты что-то придумал? Не спеши радоваться. Повторяю, это всего лишь гипотеза. Ну, раз мы едем в клуб охотников-путешественников, то это не просто гипотеза, блеснул своей необычной для ребенка логикой Джаспер. Доктор Доу поглядел в окно. Кэп проезжал мимо ботанического сада. Над оградой нависали огромные бутонные ловушки плотоядных мухоловок. Эти растения явно обладали нравом собак, выглядывающих из-за забора в поисках кого бы цапнуть. Прохожие старались обходить ограду, поскольку хищные цветки и в самом деле выглядели голодными. Вероятно, смотритель сада их еще сегодня не кормил. «Это дело...» — отстраненно проговорил доктор. «Я просто гляжу на него, как на болезнь. Я пока что не знаю, что это за болезнь и как ее лечить. Я вижу симптомы, провожу анализы, прослеживаю развитие и стадии». «Дело в черном мотыльке?» — спросил Джаспер. «Черный мотылек — это мнимый симптом, за которым прячется истинный». «Болезнь полагает, что я ухвачусь за то, что мне пытаются сунуть прямо под нос. Этот коварный недуг хочет, чтобы я применил лечение и сам же и убил больного. Я надеюсь, ты уловил мою аналогию». «Дело не в черном мотыльке», — заключил Джаспер. «Вот именно. Меня не оставляет чувства, вернее, подозрения. Понимаешь ли... «Черный мотылек слишком явный, как это назвали бы господа констебли, фигурант в деле. Он настолько примечателен, что одним своим незримым присутствием затмевает собой все остальное. Причем настолько, что каждый вовлеченный в это расследование считает, что просто обязан надеть пробковый шлем, взять штуцер и отправиться на охоту за ним. Думаю, они это делают с очком со смехом произнес Джаспер, тут же представив неловкого пухленького мистера Келпи, вооруженного длиннющим ружьем, которое тот, наверное, даже не удержит в руках. Дядюшка задумчиво покачал головой. «Тебе кажется, что черный мотылек — это просто... М -м, приманка? Но зачем?» «Гипотеза, о которой я говорил. Ты ведь следил за господами-констеблями до клуба охотников-путешественников, не так ли?» «Ты слышал, что они обсуждали? Что ты думаешь об этих джентльменах-охотниках?» Джаспер нахмурился и закусил губу. «Ну, флики говорили, господа констебли», — строго исправил дядюшка. «Да, господа констебли говорили, что члены этого клуба — снобы, что они хвастаются тем, каких они зверей убивают, какие привозят шкуры». «Вот именно». А еще, даже будучи в экспедиции, они отправляют в клуб фотокарточки, чтобы их товарищи прослеживали их путь, заключали пари и тому подобное. Я не совсем понимаю, дядюшка. Эти люди, словно заядлые курители дурмана из Гарри, не могут жить без своего наркотика. А их наркотик – это острота ощущений и жажда отнимать жизни. Помешанные на убийстве живых существ – Привилегированные и пользующиеся одобрением в обществе, они возвращаются с охоты и все время проводят дома в ожидании следующей охоты. Думаю, они многое готовы отдать, чтобы это ожидание сократилось. У меня есть предположение, что черный мотылек был привезен сюда и выпущен на свободу, чтобы стать предметом травли. Это сильный, опасный хищник, который может не только дать отпор, но и напасть первым, Он уже это доказал. Изловить его трудно. Более того, он и вовсе долгое время считался вымыслом. Просто превосходный зверь для всякого любителя охоты. Они решили устроить на улицах Габбана... Эм... Как там было в романе с продолжением? но ну, когда мистер Суон противостоял браконьерам в жаркой занзибби Сафари. Ненароком выдал, что читал роман доктор Доу. Но Джаспер не обратил внимания. Его поглотила дядюшкина гипотеза. «Сафари, да! Думаешь, они устроили сафари и ловят черного мотылька по всему городу? И те типы в черном тоже из джентльменов-охотников?» «Быть может, они и были охотниками, но джентльменами точно не являлись», презрительно сказал доктор Доу. «Джентльмены не стали бы стрелять там, где присутствуют женщины и дети» да и вторжениями в чужие квартиры как и похищениями они нечасто занимаются договорить доктор доу не успел так как экипаж качнулся и встал прибыли господа сообщил кэбман с перед и пассажиры покинув кэп вступили на мощной зеленой плиткой тротуар сон весь обратный путь в трэмпл тол внутри экипажа царила атмосфера величайшего разочарования. Доктор Доу сидел прямо, совершенно не шевелился и вообще не моргал. Джаспер даже испугался, что его парализовало. Как и предполагал дядюшка, в клубе охотников-путешественников они пробыли недолго, но на этом его удачные догадки, к сожалению, закончились. Как только они вошли, управляющий, невысокий, полноватый, но весьма бодренький старичок, с вежливой настойчивостью, которую доктор Доу называл «пассивной агрессией», попытался не столько узнать, кто они и куда направляются, сколько выставить их, кто бы они ни были, вон, обратно по мраморным ступенькам на зеленоватый тротуар. Но лишь стоило доктору Доу сообщить, что он хочет внести пожертвования в фонд клуба, отношение управляющего к посетителям коренным образом изменилось. Их спешно и весьма почтительно – на языке доктора Доу это называлось «мармеладное лицемерие», повели через широкий коридор, стены которого были сплошь увешаны головами различных животных. Глядя на них, Джаспер испытывал жалость. Хоть все эти животные скалили пасти, в застывших глазах читался предсмертный ужас. Коридор упирался в мраморную лестницу, усланную темно-красным ковром. Поднявшись на второй этаж, Посетители оказались перед чучелом гигантской зеленой змеи, в основании которого стояла бронзовая табличка. «Наурийская анаконда» – трофей сэра У. Дж. Пемброуза. Как следует рассмотреть жуткую змею Джасперу недали Дядюшка лишь многозначительно покачал головой, мол, мы здесь не за этим. Управляющий провел их в полутемный, заставленный креслами и диванами зал. Там было трудно что-либо разглядеть из-за облаков табачного дыма. Джаспер видел усы, трубки, парочку механических собак, чьи-то блестящие туфли. Оставив посетителей у резной двери в глубине зала, управляющий вошел в кабинет. Пробыв там не больше минуты, он вернулся и сообщил, что их ожидают, после чего удалился. В кабинете доктора Доу и его племянника встретил лично господин-учредитель клуба, престарелый джентльмен с выправкой отставного военного. Позже доктор сказал Джасперу, что, вне всякого сомнения, когда-то глава клуба служил в колониальных войсках. Натаниэль Доу узнал работу военных врачей, приписанных к региону Хартум. След от старой раны на сколе господина-учредителя почти стерся, но характерный шов... Крест, крест, линия, крест все еще угадывался. Помимо этого, бронзовый загар въелся в старика так глубоко, что превратился в природный оттенок кожи, довольно причудливо контрастирующий с пышными седыми бакенбардами, переходящими в подкрученные усы. Посетители представились, и глава клуба предложил им вино и сигары, не исключая Джаспера. На что доктор Доу вежливо, но настойчиво отказался и осуждающе глянул на племянника, придушив зарождающийся в глазах мальчика блеск. Когда они опустились в удобные кожаные кресла, произошло то, чего Джаспер совершенно не ожидал. Ничуть не смущаясь, дядюшка выдал на его памяти самую сложную, продуманную и изощренную ложь собственного изобретения. Если бы племянник сам ее не услышал... Он ни за что бы не поверил, что дядюшка на подобное способен. Доктор Доу сообщил господину-учредителю о том, что намерен пожертвовать весьма крупную сумму на нужды клуба, и, разумеется, за свое щедрое вложение он рассчитывает понаблюдать за охотой. Судя по тому, что старик в ответ просто кивнул, просьба не была из ряда вон. Он тут же подтвердил это. Состоятельные джентльмены в Габбани нередко платят, чтобы тем или иным образом поучаствовать в экспедициях, в частности, в охоте. Дядюшка сказал, что его интересует не просто охота, а ловля конкретного зверя, о котором ему сообщили друзья. На слове «друзья» доктор Доу с видом профессионального заговорщика понизил голос и многозначительно прищурился. Жест был понят, и господин-учредитель кивнул, мол, продолжайте. «Речь идет о весьма необычном звере, на которого объявлена тайная охота», — сказал доктор Доу. «Спешу заверить вас, что со своей стороны готов соблюсти любые требования секретности касаемо данного мероприятия. Никаких записей, никакой фотосъемки. Мои друзья...» Очередная пауза. Убедили меня, что подобная охота — несомненно, лучшие приключения, которые я смог бы найти в наше скучное, монотонное, почти лишенное всяческих удовольствий время. Я просто не мог упустить такой шанс, вы понимаете? Голова престарелого учредителя клуба казалось вот-вот отвалится от того, как часто он кивал. «Вот я и хотел бы узнать», — добавил доктор, — Каким образом я мог бы в этом поучаствовать? Повторяю, все будет сохранено в строжайшей тайне, инкогнито прочих участников сохранится. На какое животное вы хотите поохотиться? На легендарного черного мотылька. Джаспер выжидающе поглядел на главу клуба, как тот отреагирует. Лицо старика никак не изменилось. Он пожал плечами и лениво пригладил бакенбарды. В свете лампы блеснул золотом перстень, на гербе которого были изображены четыре клыка, будто бы грызущие патрон от винтовки. — Что ж, — сказал господин-учредитель, — я готов пойти навстречу такому достойному джентльмену. Позвольте мне уточнить всего пару нюансов. — Конечно. — Вы готовы внести аванс? — спросил старик. — Спешу напомнить, что вам предстоит лучшее приключение, которое только можно сыскать. — «Это ведь легендарная охота, как-никак. Я бы даже сказал, события!» «Ваши друзья?» — он кивнул. «Не ошиблись!» «Аванс, разумеется», — нетерпеливо проговорил доктор Доу. Нервозность дядюшки передалась и Джасперу. Мальчик даже слегка наклонился вперед и крепко сжал кисть одной руки другой, чтобы унять дрожь. «Какие еще нюансы вас интересуют?» — В какой стране вы желаете поохотиться на черного... <кхм> — Вы сказали, мотылька. — Вроде бы речь шла о мотыльке, так ведь? — Простите, я не совсем вас понимаю, — хмуро сказал доктор, и Джаспер вдруг отчетливо ощутил, что разгадка тайны ускользает от них, словно они пытаются поймать дирижабль с очком из паутины. — В какой стране? — повторил глава клуба. — Я дам вам атлас, и вы укажете... Если вы пока не определились, то можете выбрать прямо сейчас». Старик уже повернулся к тяжелому книжному шкафу, который стоял за его спиной. «Простите, но я вообще не собираюсь куда-либо выезжать», — сказал доктор Доу. «Постойте, но ну как же?» «Я рассчитывал поучаствовать в охоте здесь, в Габбане». «В Габбане?» — удивился господин учредитель клуба. «Именно, в Габбане». — раздраженно проговорил доктор Доу. — Позвольте уточнить, разве в городе в ближайшие дни не планируется охота на черного мотылька, организованные вашим почтенным клубом охотников-путешественников? — Боюсь, что нет, э но если вы желаете, мы можем попробовать поискать, чем... — Нет, благодарю. Доктор повернулся к племяннику, и тот понял его без слов, поднялся на ноги. Видимо, произошло какое-то недоразумение. Прошу простите нас за потраченное время, сэр. Видимо, мои <кхм> друзья решили надо мной подшутить. Разочарование оно поглотило доктора и его племянника, оплело их своими нитями. Всю дорогу обратно через зал, по лестнице вниз, по коридору и к выходу из здания разочарование, будто я травило их обоих, а когда они сели в экипаж, оно еще и усилилось. Доктор хмурил брови и раздумывал, а Джаспер перебирал в уме все те клочки сведений, что у них имелись, вот только все равно ничего не складывалось. «Я не могу понять», — сказал дядюшка, «как так вышло, что клуб охотников-путешественников совершенно ни при чем» учитывая то, что мы слышали на записи. Если они даже не представляют, о чем речь, не похоже, что господин учредитель солгал нам». «Странно, да», — кивнул Джаспер, «но мы могли бы узнать у него что-нибудь о сэре Хэмилтоне. Боюсь, этот след также ведет в тупик. Клуб, в котором мы побывали, не имеет никакого отношения к делу, кроме того, что сэр Хэмилтон, я имею в виду настоящий» в нем состоял. Ну, а фотокарточки, как жаль, что они совершенно бесполезны. Это была правда. Подобытым с таким риском у констеблей фотокарточкам разобрать лицо самозванца оказалось совершенно невозможно. На одной фотокарточке он просто стоял спиной, на другой держал у глаза подзорную трубу, На третьей, с его пробкового шлема до самой шеи, свисала мелкая москитная сетка, а на общем портрете с профессором Ивамбой неудачный блик слишком подозрительно прошелся как раз поперек его носа, размыв и засветив лицо. Почти всю дальнейшую дорогу доктор Доу и Джаспер просидели в молчании. Каждый думал о своем... Но как только Кэп показался в Трэмпл Тол и затрясся по кривой горбатой брусчатке с района, мальчик решил, что более откладывать другой важный разговор нельзя. «Мы скоро приедем, дядюшка», — многозначительно сказал Джаспер. До этого момента доктор и его племянник не обсуждали мистера Келпи и его участие во всем происходящем. Джаспер не верил в историю шныра Шноринга, Но даже он не мог спорить с тем, что выдумать ее полицейскому осведомителю бы и не удалось. Слишком уж многое в ней соответствовало тому, что уже знали они с дядюшкой. Люди в черной одежде, их планы, фамилия Келпи, упоминания гнопом и профессоров. — Ты ведь говорил, что видел человека с кофром на вокзале, — напомнил Джаспер. — Неужели это был мистер Келпи? Доктор наделил племянника тяжелым взглядом. «Теперь, когда у нас есть сведения из полицейского паба, я не могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что это был не мистер Келпи». Предвосхищая возмущение Джаспера, он добавил, «Рост и комплекция соответствуют». «Ты правда думаешь, что мистер Келпи мог взять и убить профессора Гиблинга? Они же были так близки!» «Мистер Келпи, он ведь... он такой добрый!» «Это габен Джаспер». Угрюмо проговорил дядюшка. «Здесь с кем угодно, может произойти что угодно. И даже люди, которые кажутся нам хорошими и порядочными, в любой момент способны нас неприятно удивить. Я бы предпочел не строить предположения, а выяснить у мистера Келпи все лично. И скоро мы выясним». Он кивнул на окно. Кэп подъезжал к габанскому научному обществу пыльного моря. Лишь только Джаспер и доктор Доу зашли в кабинет профессора Гиблинга, как мистер келпи сидевший за столом и что-то писавший в большой тетради, бросил на них быстрый испуганный взгляд, который тут же попытался замаскировать добродушной улыбкой. Разумеется, у него ничего не вышло. Джаспера кольнуло неприятное ощущение. Ему впервые показалось, будто подслушанной им в полицейском пабе, правда. «О, господин доктор, мастер Джаспер, мое почтение!» — воскликнул мистер Келпи и задел локтем чернильницу. «Вы верно пришли за фонарем? Он еще не готов. К сожалению, все имеющиеся у нас фонари для ловли чернильных червоточицев либо битые, либо слишком малы, чтобы привлечь черного мотылька. Этим утром я сделал заказ стекольщику из Френ и Тоуарт, Он приступил к работе всего пару часов назад. Вы понимаете, туманный шквал, мастерские и лавки только-только открываются. Мистер Келпи выглядел еще более нервным, чем обычно. Еще сильнее потел, часто-часто моргал, постоянно тянулся за платком. Быть может, он таким был и раньше. Просто теперь Джаспер глядел на него совершенно другими глазами. Подмечал то, на что прежде не обращал внимания так как при знакомстве нарочитая нелепость и неловкость этого маленького человечка совершенно не вязались с образом жестокого убийцы или таинственного заговорщика, который мальчик нарисовал в своем воображении. «Мы пришли не только за этим, мистер Келпи», — сказал доктор. «В деле появились новые сведения». «Да, я весь внимание». «Прежде я бы хотел спросить, мистер Келпи». «Вы ничего не хотите нам рассказать?» «Что?» э, -э Я...» Бабочник отвел взгляд. Было видно, что он то ли стыдится, то ли чего-то боится. «Я...» «Тогда я с вами сам поделюсь. Неприкрытую враждебность в тоне доктора Доу не уловить было попросту невозможно, но мистер Келпи ее не заметил. Или сделал вид, что не заметил». Бабочник суетился, словно забыл, что собирался сделать. То что-то искал среди бумаг на столе профессора, то пытался промокнуть тряпицей пролитые чернила, то рылся в карманах в поисках платка. Доктору Доу его мельтешение быстро надоело. «Мистер Келпи», — резко сказал он, — «извольте прекратить весь этот сумбур. Вам стоит меня выслушать «Э-э-э, хорошо» негромко произнес помощник главы кафедры липидоптерологии. «Вы ведь не будете против, если я при этом займусь раскрытием?» «Простите, чем?» «Раскрытием. Это важный этап в подготовке экземпляров для занесения их в коллекцию общества. Сейчас на это нет времени ни у нас, ни у вас, и я бы советовал вам...» «О, нет-нет!» — воскликнул бабочник. «Боюсь, я не могу отложить это дело на потом, поскольку многие экземпляры будут безнадежно испорчены!» Мистер Келпи торопливо поднялся на ноги и вышел из-за стола. «Мы прекрасно можем поговорить и во время раскрытия, уверяю вас. Прошу, проследуйте за мной в оксикаторную комнату!» Мистер Келпи прошел мимо пылающего молчаливым возмущением доктора и недоуменного Джаспера и покинул кабинет. Посетителям не оставалось ничего иного, кроме как последовать за ним. Помощник главы кафедры отворил соседнюю дверь, повернул газовый вентиль и осветил небольшое помещение, отдаленно похожее на хирургическую операционную. Белый кафель, непонятного назначения машины, множество банок на полках. Стоявший у стены эксикаторной комнаты оцинкованный рабочий стол – тут же пробудил в голове у Джаспера дурные мысли о вскрытиях и разрезаниях. «Здесь мы разглаживаем бабочек», пояснил мистер Келпи и, сняв с вешалки белый полотняный фартук, быстро надел его. «Не все они поступают к нам в развернутом виде, часто приходится особо готовить некоторых для экспозиции и коллекции». Мистер Келпи подошел к одной из машин и, потянув за рычаг, включил ее. «Механизм загудел». Липидоптеролог извлек из кармана пачку спичек и поджег горелку, открутил вентиль, поддавая жару. Жидкость в стеклянных сосудах, установленных в верхней части машины, начала нагреваться. «Мы используем здесь пар», — добавил бабочник. «Пар расправляет сморщенные, слепленные крылышки. Эти стеклянные эксикаторы, — он указал на сосуды, — основной инструмент для того, чтобы экспонат стал, собственно, экспонатом». До тех пор это всего лишь заготовки. Мистер Келпи повернул одну из ручек на корпусе машины, и в оксикаторы посыпались бесцветные игольчатые кристаллы. «А это фенол, карболовая кислота, чтобы предохранить заготовки от гнили и плесени. Заплесневелая бабочка, что может быть хуже?» «Фенол токсичен», — заметил доктор Доу. «Вы ведь это знаете?» «Разумеется!» Мистер Келпи указал на тонкие трубки-гармошки, ведущие от котлов куда-то прочь из помещения. «Мы отводим кислотные пары прямо к арахнологам». Никогда не любил пауков. Он хихикнул, но наткнулся на настороженные и преисполненные подозрительности взгляды посетителей. «Я шучу! Что же вы...» Мистер Келпи позволил машине работать автономно, а сам сел за стол. Зажег лампу и, взяв пинцет, склонился над сложной системой увеличительных стекол. «Ой-ой-ой!» — -ой", пробормотал он себе под нос. «Головка глядит на бок. Это так некрасиво, так неизящно. Но ничего, крошка, мы все поправим». Джаспер разглядывал бабочек, которые уже сохли на столе, прицепленные к лентам булавками. Ему вдруг на мгновение стало нехорошо. Что-то кольнуло глубоко в груди, словно его самого укололи булавкой. Но недомогание прошло почти сразу, как появилось. Жидкость в емкостях забурлила, раздался свист, и мистер Келпи направился к машине. Взяв тонкую лопаточку, на которой лежали два сморщенных комка, он положил их на тонкую сеточку, натянутую на обруч. Сам этот обруч поставил на специальную подставку в сухой части стеклянного эксекатора и плотно закрыл крышку, предоставив пару проходить через сеточку из нижней части сосуда в верхнюю. Доктор Доу устал ходить вокруг да около, или же, что более соответствовало ситуации, бессмысленно топтаться на месте и тратить драгоценное время. «Мистер Келпи, скоро сюда прибудет полиция». «Полиция?» — удивился мистер Келпи. Он взял со столешницы несколько булавок. «Именно». «Они явятся арестовать вас». «Но за что?» Бабочник вдруг замер и испуганно глянул на доктора, перевел взгляд на Джаспера. «Я ведь ничего не сделал». Доктор покачал головой, а мальчик сказал. «Они думают, что вы убили профессора Руфуса, мистер Келпи». «Что? Я... я не убивал его. Зачем мне это делать? Мы были очень дружны с профессором. Я его знаю двадцать лет». «Они считают, что вы убили его, а до того убили и профессора Гиблинга, чтобы занять место главы кафедры». «Смехотворно!» — презрительно рассмеялся мистер Келпи. Доктор шагнул к нему, и бабочник отпрянул. После чего понял, как это подозрительно выглядело, и, собрав всю свою волю в кулак, с вызовом дернул головой и отправился к рабочему столу, где принялся нервно протыкать булавками уже расправленных бабочек. «Мистер Келпи, вы ведь были на вокзале в то утро», — сказал доктор Доу. «Не отрицайте, я узнал вас. Вы натолкнулись на меня, когда пытались скрыться с черным мотыльком в кофре. Просто расскажите нам, что случилось». «Я не убивал профессора Руфуса!» «Разумеется. Это сделал черный мотылек. Расскажите, что произошло в купе?» «Я ничего не знаю». «Достаточно, мистер Кэлпи», — сказал доктор Доу таким голосом, что бабочник понял, юлить ему больше не следует. Помощник главы кафедры вскочил из-за стола, быстро подошел к оксикатору и дернул рычаг, останавливая шипящую и пыхтящую машину, а затем обернулся к посетителям. Он был бледен и совершенно подавлен. «Я должен перед вами извиниться, доктор», сказал мистер Кэлпи, опустив голову. «Я действительно хотел вам помочь, когда вы пришли ко мне перед шквалом, но я боялся, что вы все неверно поймете. Мы не из полиции. Мы вам поможем. Мне никто не поможет. Просто расскажите нам все». Мистер келпи попытался нащупать в кармане свое лекарство. «Кажется, я забыл средства от лихорадки в кабинете. Мистер Кэлпи!» «Да, — Да-да, — бабочник вздохнул. — Все верно, я был на вокзале. Профессор Руфус прислал мне письмо из порта Керуотер с семафорной почтой. В нем он просил меня прийти на вокзал и встретить его, но велел держать это в секрете. Даже от профессора Гиблинга он полагал, что профессор жив. Профессор Руфус просил не опаздывать, поскольку любая задержка, по его словам, могла грозить жуткими последствиями. Я должен был явиться на перрон незадолго до прибытия поезда «Дурбурд», а когда он придет, сразу же зайти в указанный вагон и найти купе профессора. Я сделал все, как он мне велел, хотя и был очень испуган». «Испуганы?» «Профессор написал, что за ним наблюдают очень плохие люди. Он сказал, что может доверять лишь мне, хотел меня предупредить о чем-то и еще...» «Передать вам черного мотылька?» Мистер Калпи кивнул. Я должен был доставить его в секретное хранилище. Должен был спрятать его от людей, которые захотят навредить черному мотыльку, захотят убить его. Я пришел на вокзал, дождался прибытия поезда и нашел указанное купе. Профессор Руфус, он был несказанно рад меня видеть. Я прежде не видел его таким нервным и дерганным. Экспедиция очень состарила моего друга. На его лице появились новые морщины, добавилось седины но сильнее всего его старил страх. Профессор вздрагивал от любого громкого звука, время от времени украдкой выглядывал в иллюминатор, прислушивался к шагам и голосам в вагоне. Наблюдая все это, я испугался еще больше, не только за его физическое, но и за душевное самочувствие. «Где был черный мотылек?» Мистер Келпи ответил не сразу. «Было видно, что ему больно вспоминать случившееся». Он тоже был там, в купе. Профессор держал его в кофре, и... Я потребовал ответов, понимаете, мне нужно было понять, что происходит. Профессор начал говорить о каких-то самозванцах, о том, что все это заговор, а экспедиция не то, чем кажется. При этом он бубнил совершеннейшую бессмыслицу, что-то про рецепт рагу и про деревянных людей. Я практически ничего не понял. Его речь была путанной, обрывочной. Он не договаривал одну фразу как тут же начинал следующую. Я попросил рассказать все по порядку, и тогда он немного успокоился. Профессор сообщил, что стал частью заговора, что его спутник в экспедиции был подослан к нему кем-то, и что я должен спрятать черного мотылька, потому что, скорее всего, за ним самим будут следить. Он все время твердил, что находится в смертельной опасности, ведь у самозванца есть сообщники. Я спросил, кого именно он боится, и... И вот тогда... Мистер Келпи закрыл лицо руками и замолчал. «Все хорошо, мистер Келпи», — попытался успокоить бабочника доктор Доу. «Что было дальше?» Помощник главы кафедры всхлипнул, но нашел в себе силы продолжить. Черный мотылек проснулся. Вероятно, он почувствовал мое присутствие или еще что. Он взбесился до такой степени, что кофр не смог его удержать. Мотылек вырвался... Заметался по купе и напал на нас. Я видел след на сиденье. Как вам удалось выжить? Мотылек убил бы меня, но профессор Руфус схватил его, оттянул прочь в самый последний момент. Он попытался сложить ему крылья и кричал «Засунь его обратно в кофр!». Мотылек повернулся к нему и ударил его своим хоботком. Не знаю, что толкнуло меня вперед. Какая-то незримая сила, не иначе. Я пришел к профессору на помощь. Каким-то чудом мне удалось сложить крылья мотылька и засунуть его в кофр. Как только замки щелкнули, сработал встроенный механизм, подающий внутрь кофра сонный газ, и мотылек затих. Газ был слишком слаб, чтобы усыпить его, зато он его хотя бы успокоил. Мотылек принялся негромко скулить. — Его голос похож на плач ребенка, так? Мистер Келпи кивнул и продолжил. Когда мотылек оказался в заперти, я повернулся к профессору, и... И... он был мертв. Лежал на сиденье, а его лицо... Я был так этим поражен, что просто впал в ступор. Но тут поблизости раздались голоса. Они вырвали меня из оцепенения. Я схватил кофр и потащил его прочь. Нужно было сделать то, о чем просил профессор Руфус. Спрятать мотылька Уберечь это создание от плохих людей. У вагона толпились пассажиры, и мне не удалось его быстро покинуть. Кто-то закричал «Здесь мертвец!» И люди стали прибывать, привлеченные словно со всего вокзала. Платформу заполонили зеваки. Кто-то позвал полицию и начальника перона. Я пытался пробраться сквозь толпу, но это было сложно с тяжеленным кофром. В любой момент я ждал, что кто-то закричит «Это он! Он, убийца!» и покажет на меня, но этого так и не произошло. Преодолев платформу и зал ожидания, я вышел из здания вокзала, и тут, как будто и без того мне не хватало несчастий действие сонного газа ослабело. Я думал взять кэп на чемоданной площади, но мой пленник принялся биться в кофре, завизжал. Люди стали оборачиваться. Кто-то спросил, что происходит. Все искали ребенка. Нужно было бежать оттуда, пока кто-нибудь не решил, что у меня в кофре младенец, это бы обернулось катастрофой. Я зашел в переулок за зданием вокзала. Думал, смогу без свидетелей спокойно разобраться с механизмом подачи газа. Но тут моих сил уже просто не хватило. Мотылёк так резко рванулся, что я не удержал кофр. Крышка открылась, и мотылёк вырвался. «Рядом кто-то был, и я...» «Вы убежали», — закончил доктор. «Что было дальше?» «Я отправился сюда, в Гнопом. Не помню, как добрался». Повсюду был туман, но больше его было в моей голове. Я пытался привести в порядок мысли. Пытался осознать, что произошло. Я просто не знал, что делать дальше. Нужно было кому-то рассказать о случившемся, но профессор Руфус словно заразил меня своими страхами и паранойей. А потом пришли вы, и все завертелось еще сильнее. Я не хотел ничего дурного. Я просто оказались не в том месте, не в то время. Мистер Келпи кивнул. «Черный мотылек убил бедного профессора Руфуса, и я никак не смог ему помешать. Все произошло так быстро!» «Мы вам верим, мистер Келпи», — сказал доктор. «Нельзя допустить, чтобы вас арестовали. Нам нужна ваша помощь в поимке черного мотылька. Нападения должны быть остановлены». «Дядюшка», — вставил Джаспер, Но полиция, они думают, что мистер Келпи виновен. Они за ним придут. Эти Бэнкс и Хоппер. И тут у двери эксикаторной комнаты кто-то хмыкнул. Раздался недобрый голос. — Помяни простуду, тут же закашляешь. Мистер Келпи попятился, а доктор Доу досадливо скрипнул зубами. У порога стояли оба констебля. Весь их вид выражал триумф. Самодовольно глядя на мистера Келпи, они направили на него револьверы. В руке у громилы Хоппера висела жуткая вороненная цепь. В тишине эксикаторной, столкнувшись друг с другом, звякнули кандалы.